Глава шестая. На орбите. Проход через червоточину прошел без эксцессов. Капитан Плат мягко вывел корабль из режима гиперскорости, но пока не возвращал искусственную гравитацию. Это было разумно. Без ущерба для здоровья только драконы способны переносить изменения скорости и резкие перепады давления. Остальным существам требуется и премедикация перед прыжком, и после вводятся препараты, способствующие восстановлению организма. Контроль над состоянием каждого пассажира и члена команды осуществляла команда бортовых медиков с использованием возможностей из ковчега. Пока корабль был похож на собственный призрак, я покинула каюту и отправилась в кают-компанию выпить настоящий заварной кофе. В коридорах мелькало оранжевым аварийное освещение. В рамках протокола, через пять минут, если все прошло как положено, оно должно будет смениться на обычный дневной свет с длинной световой волной, равной уровню солнечного утра на Алракисе. Я свободно прошла в техническое помещение кухни. У меня, как у владельца ковчега, был доступ ко всему на этом судне, кроме отсека с двигателем. В закрепленных шкафчиках нашла начатую пачку кофе. Аромат мягко обжаренных зерен приятно пощекотал рецепторы, вызывая предвкушающую улыбку. Кофемолка нашлась тут же, закрепленная на столике рядом с большим пищевым автоматом. На этого зверя я покосилась с опаской. Он издавал разные чавкающие и булькающие звуки. В автоматическом режиме шло приготовление очередного завтрака. Хотя по времени это мог быть и ужин. В космосе понятие «утро-вечер» условно определяется только включением и выключением верхнего света, согласно привычному для команды суточному режиму. Я заслуживаю чести получить чашечку кофе из рук прекрасной Десы. Раздалось за спиной, и я резко развернулась к органу. Он стоял, сложив руки на груди и оперевшись на край столешницы бедром. «Ты как?» «Прекрасно. А что, может быть иначе?» Настроение было замечательным. До Каракса оставалось полдня пути, а там меня ждало столько всего интересного, что дух захватывало от перспектив и возможностей. «Ты не сожалеешь, до Каракса осталось совсем близко». Эрган подошел со спины так близко, как не подходил все семь дней. От этой близости меня повело. По позвоночнику вниз к хвосту пробежали колкие мурашки. В области лопаток все приятно напряглось, зазудело, словно фантомные крылья пытались развернуться. Я прогнулась, прижимаясь спиной к своему дракону и откидывая голову ему на плечо. О чем я никогда не буду сожалеть, так это о встрече с тобой. Алракис Каракс не имеет значения. Мой дом там, где ты, любовь моя. Мужчина уверенно обхватил меня руками за талию и развернул лицом к себе. Синие глаза с золотой мерцающей щелью зрачка смотрели с желанием. Я довольно выдохнула, избавляясь от неуверенности из-за натянутости в наших отношениях во время всего полета. Я первая потянулась за поцелуем. Мужчина дразнил, отклонялся, заставляя меня тянуться к нему, к его манящим губам. В нескольких сантиметрах я остановилась, полностью распластавшись по сильному телу и охватив могучую шею руками. Замерла, всматриваясь в глаза моего дракона. Мне нужен был ответ на закономерный вопрос, простил ли он меня, или только позволил сгладиться напряженной ситуацией перед встречей с отцом. Мужчина качнулся, подминая меня под себя, охватывая рукой затылок так стремительно, что я только хекнуть успела. Его поцелуй был по-звериному напористым изголодавшимся. Я тихонько заскулила ему в рот, вжимаясь крепче в тренированное тело. Своими сплетенными телами мы смахнули со столешницы пачку кофе. Та с шумом шлепнулась под ноги, рассыпая драгоценные зерна. Маленькие роботы-уборщики принялись за свое дело. Бездушным машинам было все равно, что тут, на кухонном столе, проходило примирение двух вечных существ. Никакого пиетета. Вжикнула входная дверь камбуза, и тут же закрылась с чьими-то громкими «Ой» и «Ого». Мы же продолжали жадно целоваться. Вот не знаю, сколько бы это еще продлилось, если бы дверь вновь не открылась, и за спиной Эргана не послышался уверенный голос капитана Плата. «Десай Аркьерри, вы выбрали неудачное место для своих брачных игр. Вы нарушаете устав корабля. используете места общего пользования не по назначению. Пройдите в каюту, и там занимайтесь созданием потомства». Совсем оглушенная страстью моего дракона, я непонимающе выглянула из-за плеча Эргана. В дверях за спиной капитана толпились члены экипажа и даже часть ученых с улыбками во все лицо. Драконы не умеют краснеть, но в жар меня бросила, думала, испепелюсь. Эрган прикрыл меня своей широкой спиной, давая время привести одежду в приличный вид. Магнитные застежки на кителе оказались полностью расстегнуты, а майка задрана до груди. «К сожалению, у нас пока не брачный период», — невозмутимо произнес он. «Дел, знаете ли, не в проворот. Некогда нам. Вот сейчас кофе варим». Зрители за спиной капитана прыснули от смеха. Даже невозмутимый плат дернул уголком губ. «Позвольте этим заняться стюардом. Вы мне нужны для другого дела, Десай Аркьери. Десу Арньери я тоже жду. Мы приближаемся к орбите планеты». Капитан развернулся уходить, и сразу же рассосалась и толпа зевак. Два кухонных работника прошмыгнули мимо нас к истерично пищащему пищевому автомату. Мы с Органом молча последовали за капитаном. В рубке несли дежурство трое. Второй пилот, навигатор, главный техник. Плат отдал голосовую команду и Искину, и в зоне проецирования карт развернулся вид космоса с изображением нашего текущего расположения. Пунктиром была обозначена траектория движения к голубовато-желтой планете моего жениха. Когда я в прошлый раз попала на Каракс, то на его орбите не было абсолютно ничего. Сейчас же картина разительно отличалась. Ближний космос планеты ожил. Я с интересом рассматривала проекции малых патрульных кораблей. С обнаружением Каракса и внесением его во все каталоги возникла опасность набегов пиратов. Планета была молода, богата драгоценными металлами и самоцветами, редкими минералами. При этом уровень развития был феодальным, и технический прогресс еще не пришел на планету. Общим решением Большого Совета Эмиров был принят ряд законов, запрещающих ввоз и использование современного оружия и технологий по его изготовлению. Драконы не хотели менять строй, но понимали, что взаимодействие с внешним миром не избежать. Поэтому Караксу присвоили категорию «Заповедника», и для его защиты эмиры в складчину наняли космический флот для защиты от несанкционированного проникновения, контрабанды и пиратов. Эрган с моим братом лично подбирали капитанов и команды для несения службы. Сейчас в поле зрения Ковчега находилось два патрульных корабля. На самом деле одномоментно несли службу семь кораблей, каждый в своем секторе, и четыре корабля усиления находились на поверхности. Но не корабли флота привлекли мое внимание и вызвали довольную улыбку. На орбите находилась научно-исследовательская станция «Оптимус», смонтированная в космосе из доставленных с Алракиса блочных конструкций. На ее строительство ушло больше года. Я жаждала оказаться на ней и посмотреть изнутри на чудо современной технической мысли. На станции находились самые современные лаборатории, уютные спальные места для сотрудников, зоны отдыха. Большинство ученых, летевших со мной на ковчег, должны были высадиться на станцию. На поверхность Каракса спустится максимум до 10 существ, не больше. На станции предполагался вахтовый срок работы, сроком полгода и год. Бублик станции стремительно увеличивался в размере по мере нашего приближения к нему. Через час ковчег должен состыковаться с оптимусом. Уже запущены двигатели торможения. Самый опасный и ответственный момент – это стыковка ковчега со станцией. С внутренним трепетом я наблюдала за меняющимися показателями на трехмерной проекции. Искин, покажи расчет траектории стыковки. Скорректируй через час, а потом каждые полчаса. Отправляй информацию на коммуникаторы Десаи Аркьери и Десы Арньери. У вас был подобный опыт. Поинтересовался Эрган и восхитился. Грандиозно смотрится. Подобная процедура достаточно распространена для кораблей меньших параметров ДОСАЙ. В нашем случае ковчег имеет другие габариты, но это не проблема. Я отрабатывал процедуру стыковки на симуляторе вместе с командой целый месяц. Итог более чем положительный. Как говорится, даже с закрытыми глазами справимся. Ну уж нет, лучше держите глаза широко раскрытыми, капитан. Я покосилась на членов команды, которые ответственно выполняли свои задачи, не обращая внимания на любопытствующих гражданских. Капитан склонил голову в знак уважения. Стыковка ковчега с научной станцией прошла, как и обещал капитан, замечательно. Теперь в задачу команды ковчега входило компенсирование изменения траектории Оптимуса, чтобы станция не сошла со своей орбиты. С самого начала нашего путешествия предполагалось, что Ковчег не будет опускаться на планету. Этот класс корабля собирался в космосе и не был приспособлен взлетать с поверхности, даже в случае аварийной посадки. Разгрузка грузов должна была проводиться шаттлами. Им же и отводилась роль общественного транспорта, доставляющего рабочих и ученых на планету и обратно на Оптимус. Для этих целей был уже выделен небольшой челнок. Работы по разгрузке предстояла еще тьма. А сейчас настало время познакомиться с капитаном станции, на вид суровой женщиной, Аурикой Грин. Как для человеческой самки, она обладала крутым нравом, была прямолинейна и строга. Мои ученые побаивались ее, о чем мне неоднократно писали в сообщениях между строчками, отчитываясь о закупке нового цифрового хроматографа и о росте кошачьей травы в состоянии невесомости. После традиционных приветствий капитан станции пригласила меня с органом и капитана Плата с первым помощником в личную гостиную. Там уже был сервирован обед. На ковчеге в это время была ночь. Это говорило о разнице в условном времени на суднах. «Прошу к столу». Аурика скупо указала мне на место возле себя. «Мы ждали вас позже». «Это проблема?» «Никак нет». Все готово для приема первой большой смены ваших ученых, Десса Арньери. Вы хотите убедиться? Скорее хочу бегло осмотреться. Мы не хотим надолго задерживаться. Нас ждут дома. Я зацепилась взглядом за синие глаза дракона и вздохнула. Сама не замечала, что последние четыре часа находилась в жутком напряжении. Все-таки ответственность за жизни более чем двух сотен существ значительно давила. Позже у нас будет время посмотреть на все более тщательно. Работы предстоит много и здесь, и на поверхности. Мне приятно оказаться на пороге великих свершений. Меня ознакомили с концепцией проекта развития Каракса. Впечатлена. Вы так молоды и такие стремления. Женщина вдруг улыбнулась. Это выразительное движение мышц лица, согласно этикету взаимодействия разумных рас, считалось положительным проявлением эмоций. Ксенопсихологи давно сошлись во мнении, что этот мимический жест – эффективный инструмент деловых коммуникаций. Я автоматически улыбнулась в ответ, понимая, что чем-то заслужило расположение капитана Грин. «Рада слышать. Насчет молодости тут я должна восхищаться». «Вы к своим 30 годам занимаете такой ответственный пост, держите команду бывших спецов в ежовых рукавицах. Но не буду выпытывать секреты управления. Главное, выполняйте свою работу. Мы возлагаем большие надежды на тех, кто теперь находится в вашей вотчине, капитан. Я привезла цвет научного общества. Надеюсь, вы позаботитесь об их безопасности». «Безусловно». Оптимус снабжен мощной установкой, генерирующей защитное силовое поле и оборонительными противокорабельными пушками. Но лучше бы нам не пришлось их применять. Будем молить духов о защите.